Глава пятая. Реймонду Чабу не нравились убийства. Он стал полицейским, потому что верил в закон и считал графство Сомерсет с его аккуратными деревушками, живыми изгородями и старинными полями одной из самых упорядоченных и цивилизованных частей страны, если не всего мира. Убийство меняло все. Оно нарушало размеренный ритм жизни, настраивало соседа против соседа, В один миг люди переставали доверять друг другу и двери, остававшиеся обычно открытыми на ночь, запирались на замок. Убийство было актом вандализма, как бросок кирпичом в витражное стекло. И в какой-то мере работой Чаба было собирать осколки воедино. Сидя в своем кабинете, в полицейском отделении на Ориндж Гроув в Бате, он размышлял о текущем расследовании. Эта история с сэром Магнусом Паем не сулила ничего хорошего. Одно дело быть заколотым в своем собственном доме, но когда человеку посреди ночи сносят голову средневековым мечом, это просто возмутительно. А ведь Саксби на Эйвоне была таким тихим местечком. Да, там произошел несчастный случай с уборщицей, которая споткнулась и свалилась с лестницы, но это, опять же, совсем другое. Неужели в самом деле... Один из обитателей деревни, живущий, допустим, в доме георгианской эпохи, посещающий церковь, играющий за местную крикетную команду, подстригающий по утрам в воскресенье лужайку и продающий на ярмарках собственноручно сделанный мармелад, является кровожадным маньяком. Ответ был таков. Да, это вполне возможно. И раскрыть личность убийцы наверняка могла книга, лежащий теперь на столе перед инспектором. В сейфе сэра Магнуса не нашлось ничего интересного. Создавалось впечатление, что и Лоджхаус окажется пустой тратой времени. И тут, обладающий зорким глазом молодой констебль Уинтербрук, обнаружил среди поварских книг на кухне у Мэри Блэкистон кое-что важное. Он далеко пойдет, этот мальчик. Ему нужно только посерьезнее относиться к работе и, проявить больше амбиций, и он глазом моргнуть не успеет, как станет инспектором. Преднамеренно ли она спрятала его там? Боялась ли, что кто-то придет в дом? Ее сын? Или сам сэр Магнус? Определенно, этот документ, содержащий нелицеприятные наблюдения обо всех в деревне, не из тех, что оставляют лежать на виду. Тут нашлось место для мистера Тернстоуна, мясника, осознанно обвешивающего покупателей, для Джеффри Уивера, могильщика, жестоко обращающегося со своей собакой, Эдгара ренарда врача на пенсии, бравшего взятки, мисс Доттерл, продавщица из деревенского магазина, позволяющая себе пропустить стаканчик. Похоже, никто не избежал ее внимания. Инспектору понадобилось почти два дня, чтобы прочитать дневник, и к исходу этого срока он чувствовал себя так, словно... Выпочкался в чем-то. Ему вспомнилась миссис Блэкистон, лежащая со стекленевшим взглядом у подожия лестницы в Пайхолле, уже холодная и окоченевшая. Тогда ему было ее жалко. Теперь ему хотелось понять, что заставляло ее без конца шаркать по деревне, вынюхивая и выискивая гадости. Неужели она не могла хотя бы раз найти что-то хорошее? Почерк Мэри был корявым и неровным, но при этом очень разборчивым, как будто она вела своего сорта протоколы зла. Да, Пионду такое определение понравится. Именно так он мог бы выразиться сам. Каждая запись была датирована. Книжица охватывал период в три с половиной года, и Чап уже отрядил в гостевой дом у Интербрука проверить, не сохранилось ли более ранних изданий. Впрочем, ему и этого Тома за глаза хватило. Имелись у миссис Блэкистон два или три любимчика, переходившие со страницы на страницу. Как ни странно, вопреки существовавшей между ними розни, ее сын Роберт не входил в их число. А вот Джози или Джой стал объектом презрения с самого момента знакомства – Смотрители парков Брента экономка по-настоящему ненавидела. Его имя встречалось постоянно. Он груб, он ленив, опаздывает на работу, подворовывает. Он подглядывал за бой скаутами, пока те стояли лагерем в Дингулдели. Он пьет, склонен к лжи и никогда не моется. Похоже, миссис Блэкистон делилась своим мнением сэром Магнусом Паем, по крайней мере, одна из последних ее записей. наводила на мысль об этом. 28 июля. Наконец-то разум восторжествовал. Сэр М. попросил Брента уйти с работы. Произошло это вчера вечером в пайхоле. Брент был недоволен. Дулся все утро и специально топтался на клумбе с аквилегией. Я видела все собственными глазами и упомянула об этом дорогому сэру М., который сказал, что это не имеет значения, раз уж он все равно уходит. И очень даже вовремя. Я без конца про это толковала. Сэр М. отказывался замечать очевидное, но незаменимых нет. «Многие молодые люди ищут работу в здешних краях», — сказала я, «причем вполне достойные». Предложил дать объявление в леди, но сэр М. предпочитает агентство по найму как более деликатный способ. И более дорогой, кстати. впрочем это для него надо полагать не проблема день спустя ее нашли мертвый а через неделю погиб и сэр м совпадение но не могли же убить их обоих за вытоптанную цветочную клумбу чап отметил еще семь записей которые по его рассуждению могли иметь отношение к делу за исключением одной все они были сделаны недавно и тем более могли касаться убийства сэра Магнуса. Инспектор снова пробежался по ним, перечитав в порядке, который находил наиболее осмысленным. 13 июля. Интересный разговор с доктором Редвинг. И сколько же воров может обитать в одной деревне? Дело крайне серьезное. Из ее лечебницы украли препарат. Она записала для меня его название «физостигмин». Она говорит, что в большой дозе он вполне может оказаться смертельным. Я посоветовала ей обратиться в полицию, но она, ясное дело, этого не сделает, так как боится, что обвинят ее. Доктор Р. мне нравится, но некоторые ее поступки вызывают вопросы. Принять на работу эту девку, к примеру, она вовсе не такая осторожная, какой себя считает. Я много раз бывала в лечебнице и просто проходила и брала лекарства, какие мне нужны. Когда это произошло? Мне кажется, что доктор Эра ошибается. Это случилось не в тот день, когда она говорит, а накануне. Я видела, как она выходит, и догадалась. Что-то стряслось. Поняла это по ее лицу. И потому, как она держала сумку. Когда я вошла, лечебница была пуста. Девки уже и след простыл. Девка определенно находилась там одна, и шкафчик с лекарствами был открыт. Так что не составляло труда взять что угодно. Зачем оно ей понадобилось? Подсыпать брату в чай измести? Не может смириться с тем, что оказалось номером вторым? Но мне следует хранить осторожность. Не могу выдвигать обвинений. Требуется подумать. Девятое июля. Артур Риф слишком взволнован, чтобы говорить. Его коллекция медалей пропала. «Страшное дело». Вор влез в кухонное окно, вырезал дыру в стекле. Любой бы счел это выпиющей уликой, но полицейские, разумеется, и бровью не повели. Сказали, что это наверняка дети. Только я так не думаю. Воры точно знали, зачем шли. Одна только греческая медаль стоит кругленькую сумму. Типично, что никому нет дела. Я заглянула к нему и выпила чашку чая, Пыталась понять, может ли наш приятель быть замешан, но ничего не сказала. Я понаблюдаю и погляжу. Только осторожно. Сколько волка не корми? Ужасно, когда подобный человек живет в деревне. И опасно? Определенно следует сказать сэру Магнусу. Хильдериф все равно. Не помогает мужу? Говорит, что не понимает, из-за чего столько шума. Глупая женщина. Не понимаю, как он мог жениться на ней. 11 июля. Навестила Уайтхеда в магазине, пока его жена выходила и сказала, что «обо всем знаю». Он, конечно, все отрицал. «Ну а что еще ему делать?» Я показала ему статью, которую нашла в газете, и он заявил, что это в прошлом, и даже обвинил меня в попытке испортить ему жизнь. «Ну уж нет», — сказала я ему. «Это ты тут портишь всем жизнь?» Он утверждает, что никогда не подходил к дому Артура. Однако его магазин набит всякой всячиной, и возникает вопрос, откуда берутся все эти штучки? Он пригрозил, что расскажет всем. Обещал подать на меня в суд. Но это мы еще посмотрим. Чап мог бы не обращать внимания на оба этих куска. Артур Рив Риф и его супруга были пожилой парой, некогда владевший гербом королевы. Сложно представить кого-то менее причастного к смерти сэра Магнуса и какое отношение к делу может иметь возможная кража медалей. Встреча с Уайтхедом вообще выглядела лишенной смысла. Но, полистав дневник, инспектор наткнулся на газетную вырезку, пожелтевшую и истончившуюся, которая заставила его переменить мнение. Перекупщик Краденого, освобожден из тюрьмы. Джонни Уайтхед снискал недолгую известность как участник банды домушников, организованной сети профессиональных взломщиков, грабивших жилые кварталы в Кенсингтоне и Челси. Арестованный за скупку Краденого, он вышел из тюрьмы в Пентонвиль, отсидев всего четыре года из семи, положенных по приговору. Мистер Уайтхед, имеющий жену, по имеющимся сведениям уехал из Лондона. Фотографии не было. Но чап уже навел справки и выяснил, что в деревне действительно жил некий Джонни Уайтхед с женой. Это был тот самый Джонни Уайтхед, прежде подвергавшийся аресту в Лондоне. Во время и после войны в столице хватало организованных преступных группировок, и банда домушников слыла одной из самых известных. Уайтхед был при бандитах скупщиком, а теперь вот заделался не кем-нибудь, а владельцем антикварного магазина. Инспектор еще раз бросил взгляд на два слова, выведенных рукой Мэри Блэкистон. «И опасно?» Знак вопроса определенно был уместен. Если Уайтхед был в прошлом преступником, а она пыталась разоблачить его, не могла ли ее смерть быть на его совести? Если она переговорила о нем с сэром Магнусом, не мог ли Джонни нанести еще один удар? Чап осторожно положил газетную вырезку рядом и вернулся к дневнику. Седьмое июля. Ужасно. Я всегда знала, что с преподобным Осборном и его женой не все чисто, но такое... Уж лучше бы остался старый Монтегю. Честное слово, даже не знаю, что тут сказать и сделать. «Ничего, наверное. Кто мне поверит? Кошмар!» Шестое июля. Леди Пай вернулась из Лондона. Снова. Все знают, что за поездки она предпринимает, но все молчат. Видно, такие теперь времена. «Мне жаль сэра Магнуса, такой хороший человек. Всегда был добр ко мне. Знает ли он? Следует ли мне намекнуть ему?» Последняя из отобранных Чабом записей была датирована почти четырьмя месяцами ранее. Мэри Блэкистон не раз упоминала о Джой Сандерлинг, но эта запись была внесена после первой их встречи. Сделана она была черными чернилами, более толстым пером, чем обычно. Буквы расползались по странице, и Чаб реально ощущал гнев и негодование, с которым перо летело по бумаге. Мэри стоило назвать беспристрастным наблюдателем. В смысле, что она в одинаковой степени нелицеприятна и зло отзывалась обо всех своих знакомых. Но к Джой она дышала неровно. 15 марта. Чай с маленькой мисс Сандерлинг. Говорит, что ее имя Джози. но зовите меня Джой, то есть Радость. Я ее так звать не стану. Нет радости в этом браке. Почему она не хочет этого понять? Я не позволю этому случиться. Двенадцать лет назад я потеряла одного сына. Ты не дам ей забрать у меня Роберта. Я угощала ее чаем и печеньем. Она просто сидела с этой своей дурацкой улыбкой на лице. Такая молодая, такая глупая. Она щебетала про своих родителей и семью. У нее брат с синдромом Дауна. С чего ей взбрело мне про это рассказывать? Роберт только сидел и ничего не говорил, а я все время думала о жуткой болезни, поражающей ее семью, о том, как мне хочется, чтобы эта трещотка ушла поскорее. Нужно было сказать ей об этом сразу и напрямик. Но она явно из девиц такого сорта, которые меня слушать не станут. Поговорю с Робертом позже. Я не хочу этого. Определенно не хочу. И зачем эта глупая девка заявилась в Саксби? Первый раз Чап ощутил настоящую неприязнь к Мэри Блэкистон, почти склонился к мысли о том, что она заслуживала смерти. Он никому бы не сказал, но вынужден был признать, что весь этот дневник пропитан ядом, а последняя прочитанная им запись вообще непростительна. Сильнее всего его покоробило упоминание о синдроме Дауна. Мэри описал ее как жуткую болезнь. Но это не так, это не болезнь. о состояние, какое надо быть женщиной, чтобы увидеть здесь угрозу собственной кровной линии. Неужто она в самом деле препятствовала браку сыну только ради того, чтобы защитить будущих внуков от некой заразы? Это не укладывалось в голове. С одной стороны, Чап надеялся, что эта книжка окажется единственным томом записок Мэри Блэкистон. Инспектор пугал от перспективы снова вчитываться в страницы, полные злобы и неприязни. Неужели она ни о ком не могла сказать доброе слово? С другой же, понимал, что это слишком ценный источник, чтобы им пренебречь. Нужно показать это все Аттику Супюнду. Чаба радовала, что сыщик оказался в Сомерсете. Они неплохо сработали вместе во время расследования в Мальборо, где директор школы был убит во время спектакля. То дело было... Очень похоже на это сплетение подозреваемых и различных мотивов и ни одна смерть, а две, которые, возможно, были связаны, а, возможно, и нет. В уединении собственного дома Чап мог признать правду. А состояла она в том, что он не замечал ни единой ниточки, ведущей к разгадке. Пюнт, наделен умением видеть события под другим углом. Возможно, таков его дар от природы. Инспектор не смог сдержать улыбки. Всю жизнь он думал о немцах, как о врагах. Странно было иметь одного из них на своей стороне. В равной степени странно было и то, что Пюнт появился тут благодаря Джой Сандерлинг. Чаб уже приходила в голову, что она и ее жених Роберт Блэкистон имели самый веский мотив желать Мэри Блэкистон смерти. Они молоды, влюблены, и она намеревалась помешать их свадьбе, По самой низкой и злобной причине. На краткий миг он сам разделил их чувства. Но если они намеревались убить ее, то зачем вовлекать пюнда? Может ли это быть эдакой, хитрой дымовой завесой? Прокручивая в голове эти мысли, Реймонд Чап закурил сигарету и снова принялся листать страницы. Глава шестая. В своем шедевре «Ландшафт криминалистического расследования» Атти писал, «Есть мнение, что правда представляет собой Айнефер Тифунг. Это своего рода глубокая лощина, незаметная издалека, а потом внезапно открывающаяся перед вами. Добраться до нее можно различными путями. Последовательность вопросов, кажущихся не связанными друг с другом, все-таки обладает способностью приблизить вас к цели. В ходе раскрытия преступления не бывает бесполезных путешествий. Другими словами, неважно было то, что сыщик еще не читал дневника Мэри Блэкистон и не имел представления о его содержании. Пусть они с инспектором Чабом двигались с разных сторон, их пути рано или поздно должны были сойтись. Выйдя из лоджхауса, Пюнт и Фрейзер совершили короткую прогулку в дом Викария. Они не стали срезать путь через дингл а пошли по дороге, наслаждаясь теплым вечером. Фрейзеру понравилось Саксбе на Эйвене, и он никак не мог понять, почему детектив столь равнодушен к очарованию этой деревни. Более того, его поражало, что Пюнт, словно сам не свой с момента выезда из Лондона, подолгу молчит, погрузившись в собственные мысли. В данный момент они вдвоем сидели в гостиной, где Генриетта угощала их чаем и домашним печеньем. Это была светлая, радостная комната с сухими цветами на каменной полке и стеклянной дверью, выходившей на ухоженный сад и полосу леса за ним. Обстановку ее составляли фортепиано, несколько полок с книгами и полок, которым завешивали дверь зимой. Мебель была удобной, но как-то не вязалась с самой комнатой. Робин и Генрета сидели рядышком на софе, вид у них был до крайности смущенный, если не сказать виноватый. Пент едва приступил к расспросам, а эти двое уже заняли оборонительную позицию, явно опасаясь того, что последует дальше. Фрейзер понимал, что они сейчас испытывают. Ему доводилось наблюдать это прежде. Вы можете быть уважаемым, ни в чем невиновным человеком, но в разговоре с детективом вы превращаетесь... подозреваемого, и любое ваше слово ставится под сомнение. Все это было частью игры, и Фрейзуру подумалось, что Осборны не слишком хороши в ней. вечер убийства сэра Магнуса Пая вы, миссис Осборн, выходили из дома, примерно в 8.15. Пюнт выжидал, не станет ли она отрицать, и когда этого не произошло, добавил «Зачем?». «Могу я поинтересоваться, кто вам это сообщил?» — скинулась Генретта. Фюнт пожал плечами. «Поверьте, миссис Осборн, это не имеет значения. Моя задача — установить, где находился каждый человек во время смерти сэра Магнуса, чтобы, как вы выражаетесь, собрать пазл воедино. Я задаю вопросы и получаю ответы, вот и все». «Мне просто не нравится находиться под постоянным наблюдением». в этом сложности жизни в деревне. «Все всегда тебя видят», — сказала Генрета. Викарий нежно похлопала жену по ладони и так кивнула. «Да, примерно в это время я ходила искать мужа. Дело в том...» Женщина немного замялась. Мы оба были встревожены одной новостью, которую только что узнали, и муж вышел пройтись. Когда начало темнеть, а он все не появлялся, я начала задаваться вопросом, куда он подевался. «И где же вы были, мистер Осборн?» «Ходил в церковь. Когда мне нужно разобраться в себе, я всегда туда иду. Думаю, вы понимаете». «Вы пошли пешком или поехали на велосипеде?» «По тому, как вы задаете вопросы, мистер Пюнт, я могу заподозрить, что ответ вам уже известен. Я воспользовался велосипедом». «Когда вы вернулись домой?» «Где-то в половине десятого». Пюнт нахмурился. Если верить Бренту, тот слышал, как велосипед Викария проехал мимо паромщика спустя примерно полчаса после его прихода, то есть примерно в девять или в четверть десятого. Получалась нестыковка. Выпадало по меньшей мере пятнадцать минут. «Вы уверены насчет времени?» — спросил он. «Я совершенно уверена», — вмешалась Генриетта. «Я ведь уже сказала, что беспокоилась». И, разумеется, поглядывала на часы. Когда мой муж приехал, было ровно половина десятого. Я подала ему ужин и сидела рядом, пока он ел. И он не стал развивать тему. Существовали три возможности. Первая, и самая очевидная, заключалась в том, что осборный лгут. Женщина определенно нервничает, пытаясь защитить мужа. Вторая возможность. Брент ошибся, хотя выказал себя на удивление надежным свидетелем. И третье. Осмелюсь предположить, что вас расстроило объявление о строительстве новых домов, сказал сыщик. Точно. Осборн указал на окно и открывающийся из него вид: Именно здесь они и будут стоять. Прямо за нашим садом. Разумеется, дом не наш, он принадлежит церкви, и мы с женой не навек здесь поселились. Но это предприятие выглядит таким разрушительным, без насущной на то необходимости. «Возможно, стройки не будет», — заметил Фрейзер. «Теперь, когда сэр Магнус мертв и вся эта затея...» «Но я не собираюсь радоваться смерти человека. Это совсем неправильно. Но признаюсь, что, услышав об убийстве, я подумал именно об этом. Это моя вина. Я не должен позволять личным чувствам отравлять здравость моих суждений». «Вам следует заглянуть в Дингл-Делл», ставила вставила Генриетта. «Пока не погуляете по нему, не поймете, почему он так много для нас значит. Хотите, я покажу вам лес?» «Был бы очень рад», — отозвался Пюнт. Они допили чай. Фрейзер потихоньку ухватил еще одно печенье, после чего все вышли через стеклянную дверь. Сад протянулся ярдов на двадцать, спускаясь под уклон, Цветочные клумбы располагались по обе стороны от лужайки, которая становилась все более заросшей и запущенной по мере удаления от дома. Это так и было задумано. Ни забор, никакое иное препятствие не отделяли участок Осборнов от леса, и потому нельзя было сказать, где заканчивается один и начинается другой. Как-то внезапно они оказались в Динглделле. Деревья... Дубы и северные вязы Сомкнулись без предупреждения Отрезав их от внешнего мира Это было чудесное место Косые лучи предвечернего солнца Проходя сквозь листву и сучья Приобретали зеленоватый оттенок Между ветвями порхали бабочки Зефир дубовый Промолвила Генретта Грунт под ногами был мягким Трава и полосы мха с цветочными островками. Имелось что-то необычное в этом лесе. Собственно, это был не лес, а совсем небольшая поросшая деревья мелощина. И тем не менее, находящимся в ней казалось, что у нее нет краев, нет пути наружу. Царила глубокая тишина. Хотя среди деревьев порхали птицы, делали они это бесшумно. Только гудение шмеля нарушало покой, но и оно смолкало так быстро, Как и начиналось. Некоторые из этих деревьев растут тут двести или триста лет. Оглядываясь вокруг, произнес Осборн. Вам известно, что сэр Магнус нашел здесь клад: римские монеты и украшения. Видимо, их зарыли, чтобы уберечь. Всякий раз, когда мы сюда приходим, тут иначе. Чуть позже вылезут очаровательные поганки, множество насекомых различных видов, если вас интересует. Подобная живность. Они дошли до зарослей дикого чеснока, белые цветки которого взрывались подобно звездам. За ними, загораживая тропу, виднелось другое растение с густыми остроконечными листьями. А тропа Белла Донна, проговорил Пюнт. Смертельно ядовитый послен. Как понимаю, миссис Осборн, вы неудачно наступили на него и получили отравление? Да, глупая неосторожность с моей стороны, и не повезло тоже. Как-то ухитрилась порезать об него ногу. Генрета нервно хохотнула. Даже не знаю, что заставило меня выйти босой. Наверное, это потому, что мне нравится ощущать подошвами мягкий мох. Так или иначе, я усвоила урок и теперь держусь подальше от этого растения. «Хотите пройти дальше?» — спросил Осборн. Айхол как раз...» «На противоположной стороне». «Да, было бы любопытно снова его увидеть», — ответил Пюнт. Тропы, как таковой, не было. Пробираясь сквозь зеленый полок, они вышли на другой край леса так же неожиданно, как вошли. Деревья вдруг расступились, и прямо перед путниками раскинулось озеро, спокойное и темное, испускающееся к берегу от Пайхолла лужайка. Фредди Пайбл на улице пинал футбольный мяч, а Брэнд стоял на коленях перед цветочной клумбой с секатором в руке. Никто из этих двоих не заметил появления небольшой группы. С места, где стояли и его спутники, лоджхаус, скрытый за своим собственным лесным пологом, был совсем не виден. «Ну вот и пришли», — заявил Осборн. Он приобнял жену, потом... спохватился и убрал руку. Пайхол воистину прекрасен. До какого-то времени здесь располагался женский монастырь. Несколько веков он находится во владении одного рода. По крайней мере, у них нет права снести его. Этот дом повидал немало смертей, заметил Пюнт. Да, полагаю, подобное можно сказать о множестве сельских усадьб. но не в отношении недавнего времени. Вы находились в отъезде во время смерти Мэри Блэкистон? Я уже сказал вам об этом во время встречи у церкви. Вы обмолвились, что были в Даваншире. Так и есть. Где именно? Викарий явно растерялся и отвел взгляд. К чему вы задаете нам эти вопросы, мистер Пюнт? Сердито вмешалась его жена. Неужто вы всерьез допускаете, будто мы с Робином... Находясь далеко отсюда, совершили это преступление. Думаете, что мы тайком вернулись и столкнули бедную миссис Блэкистон с лестницы? Какой разумный мотив мог нами руководить? Это, наверное, мы отрубили сэру Магнусу голову, чтобы спасти Дингл Дел, хотя толку в этом мало. Его мерзкий сынок с таким же успехом может продолжить дело. Атикус развел руками и вздохнул. «Вы не понимаете...» принципов работы полиции и сыщиков. Разумеется, я не допускаю, что это вы совершили то, о чем упомянули, и мне не доставляют удовольствия задавать вам эти вопросы. Но все должно встать на свои места. Каждое показание должно быть проверено, каждое движение исследовано. Очень может быть, что вы не захотите сообщить мне, где были, но рано или поздно вам придется сказать это инспектору. Мне очень жаль... если вы рассматриваете мои действия как вмешательство в вашу личную жизнь. Робин Осборн бросил взгляд на жену. «Разумеется, нам не составляет труда ответить вам», — сказала та. «Просто не очень приятно, когда с тобой обращаются как с подозреваемым. Если вы поговорите с менеджером отеля Шепли-Корт, он подтвердит, что мы пробыли там всю неделю. Это близ Дартмута». «Благодарю вас». Они развернулись и пошли через Динглделл обратно. Пюнт и Робин Осборн впереди, Генрета и Джеймс Фрейзер сзади. «Естественно, это вы руководили похоронами Мэри Блэкистон», — сказал Пюнт. «Верно. Удачно, что мы вовремя вернулись, хотя я, конечно, мог в любом случае сократить отпуск. Хотелось бы спросить, заметили вы на церемонии неизвестного в деревне человека Он стоял, как я понимаю, в сторонке, поодаль от остальных присутствующих. Мне сказали, что на нем была старомодная шляпа Федора. Робин Осборн задумался. «Кажется, был там один мужчина в Федоре», — сказал он. «И ушел он, насколько припоминаю, как-то внезапно. Но боюсь, что больше мне добавить нечего. Как понимаете, мое внимание было поглощено другими заботами». Но он определенно не заходил в герб королевы выпить стаканчик на помин души. Вам доводилось наблюдать за Робертом Блэкистоном во время службы? Интересно узнать, как вы оцениваете его поведение. Роберта Блэкистона? Они дошли до куста Белладонны, и викарий осторожно обогнул его. И с какой целью вы спрашиваете о нем? Если вам так уж угодно знать... то я скорее сочувствую парню. Мне говорили про ссору, произошедшую у него с матерью. После ее смерти вся деревня только об этом и говорила. Но меня слухи не волнуют. Я думаю, что люди бывают очень жестокими и бесчувственными. Зачастую это одно и то же. Не стану утверждать, что близко знаю Роберта. Жизнь у него выдалась непростая, но теперь он встретил юную леди, и я очень за него рад. «Мисс Сандерлинг работает в лечебнице, и я уверен, что она поможет ему остепениться. Молодые люди просили меня повенчать их в церкви святого Боттельфа. С нетерпением жду этого события». Осборн помолчал немного, потом продолжил. «Роберт с матерью ссорились, это всем известно. Но я наблюдал за ним во время погребальной службы. Они с Джози стояли совсем рядом со мной, и могу сказать, что он искренне скорбел». Когда я дошел до последнего абзаца своего обращения, парень расплакался и закрыл лицо, пряча слезы, а Джози взяла его за руку. Мальчику больно терять мать, какие бы ни были между ними отношения, я уверен, что Роберт горько сожалел о своих словах. Как гласит пословица, слово не воробей, вылетит не поймаешь. Каково ваше мнение о Мэри Блэкистон? задал вопрос сыщик. Остбурн ответил не сразу. Он продолжал шагать до тех пор, пока они снова не оказались в саду его дома. «Она была важным членом деревенской общины. Ее будет не хватать», произнес наконец преподобный. «Мне хотелось бы почитать текст вашей речи на похоронах», заявил Пюнт. «Не осталось ли у вас с часом экземпляра?» В самом деле, взор Викария просветлел. Он вложил в эту речь много труда. «Да, он у меня сохранился в доме. Зайдете к нам? Нет, не утруждайтесь, я сам принесу». Он вбежал в кухню через стеклянную дверь. он обернулся как раз в тот миг, когда Фрейзер и жена Викария вышли из Динглделла. Спину им светили косые солнечные лучи. «Да». «Все верно», — подумал сыщик, — «этот лес — совершенно особенное место, достойное того, чтобы его защищать». «Вот только какой ценой!» Глава седьмая. Тем вечером произошла еще одна смерть. Доктор Редвинг снова поехал в Эштенхаус, и на этот раз ее сопровождал муж. После полудня позвонила старшая медсестра, И хотя ничего особенно тревожного она не сказала, ее тон был достаточно красноречивым. «Было бы хорошо, если бы вы заглянули к нам. Думаю, вам следует приехать». Доктору Редвинг и самой приходилось делать подобные звонки. Старый Эдгар Ренерт так и не оправился от небольшого падения на прошлой неделе. Напротив, он, похоже, ушиб или сломал что-то, потому что с того времени начал стремительно угасать. Во время последнего приезда дочери он постоянно спал. Старик почти ничего не ел, ограничиваясь несколькими глотками воды. Жизнь покидала его буквально на глазах. Артур и Эмилия сидели на неудобных стульях в излишне светлой комнате, глядя, как под одеялом поднимается и опускается грудь старика. Каждый знал, о чем думает другой, но не хотел облекать это в слова. Сколько еще придется им пробыть здесь? В какой момент прилично будет счесть свой долг исполненным и поехать домой? Станут ли они винить себя за то, что не дождались развязки? Да и есть ли какая-нибудь разница? «Можешь уйти, если хочешь», — сказала наконец Эмилия. «Нет, я останусь с тобой». «Уверен?» «Да, конечно». А Артур немного подумал. «Кофе хочешь?» Было бы здорово. Невозможно было вести беседу в комнате с умирающим человеком. Артур Редвинг встал и потихоньку пошел на кухоньку в конце коридора. Эмилия осталась с отцом одна. И в этот миг Эдгар Ренерт совершенно неожиданно открыл глаза, как если бы просто дремал под телевизор. Он сразу увидел дочь и ничуть не удивился, Возможно, в его сознании она никуда и не уходила, потому что старик сразу вернулся к теме, затронутой во время последней их встречи. "Ты ему сказала?" спросил он. "Кому, папа?" Эмилия порывалась попросить Артура вернуться, но боялась, что повысив голос или сделав резкое движение, потревожит умирающего. "Это нечестно. Я должен был им сказать. Они должны Знать. Папа, ты хочешь, чтобы я позвала сиделку? Нет. Эдгар Ренорт вдруг рассердился, как будто понимал, что счет идет на минуты, и терять время нельзя. В тот же самый Миг взгляд его прояснился. Позднее доктор Редвинг скажет, что это был его последний подарок перед смертью. Деменция наконец отступила, вернув ему власть. над собственным разумом. «Я присутствовал, когда появились дети», — произнес он. Голос у него стал сильнее и моложе. «Я принимал роды в Пайхолле. Леди Синтия Пай, красивая женщина, дочь графа. Но она не была достаточно крепкой, чтобы произвести на свет близнецов. Я боялся, что потеряю ее». но все закончилось хорошо. Двое детей, с разницей в двенадцать минут, мальчик и девочка, оба здоровые. Но потом, прежде чем стало известно о случившемся, ко мне подошел сэр Мэрил Пай. Недобрый то был человек, его все боялись. И он был недоволен, потому что, видите ли, на свет первой появилась девочка. По порядку наследование имением переходит к первенцу. Необычный пункт, но какой уж есть, не к старшему из детей мужского пола. Но он хотел, чтобы наследником был мальчик. Сэр Мэрил получил поместье от своего отца, а тот от своего, и всегда это были мальчики, понимаешь? Ему ненавистна была идея передать имение девочке, и он заставил меня. Я должен был сказать, что мальчик родился первым. Эмили смотрела на отца, голова которого покоилась на подушке, окруженная нимбом седых волос. Глаза старика горели от усердия, с которым он пытался все объяснить. «Что же ты сделал, папа?» спросила она. «А что я мог сделать?» «Солгал». Он был... Отчасти тиран этот сэр Мэрилл мог поломать мне всю жизнь. А потом я сказал себе, а какая разница? В конечном счете это всего лишь два младенца. Они ничего не понимают. Им предстоит вместе расти в доме. Никому не будет вреда. Вот как я размышлял. Слеза выступила у него в уголке глаза и скатилась по лицу. поэтому я заполнил формуляр так, как он просил. «Три сорок восемь утра. Мальчик. Четыре часа. Девочка». Так я написал. «Ах, папа!» Нехорошо я поступил. Теперь я это понимаю. Магнус получил все, а Кларисса ничего. Я часто думал, что обязан сказать ей, сообщить им обоим правду. Но какой от этого прок? Никто бы мне не поверил. Сэра Мэрила давно нет, как и леди Синтии. Про них все забыли. Но этот поступок угнетал меня. Постоянно угнетал. То, что я написал, была ложь. Мальчик. Я сказал, что это был мальчик. Ко времени, когда Артур Редвинг принес кофе, Доктор Ренерт испустил последний вздох. Артур нашел жену глубоко потрясенной и озабоченной и естественным образом приписал это пережитой утрате. Он оставался рядом с ней, пока вызывали старшую медсестру и делали необходимые приготовления. Доктор Ренерт оформил страховку на погребение в известной компании Ланнер и Крейн. Ее предстояло первым делом известить завтра утром. Сегодня было уже поздно. Тем временем его тело перенесут в часовинку при Эштонхаусе, предназначенную как раз для таких случаев. Хоронить доктора будут на кладбище в Кингс-Эбботт, рядом с домом, где он жил. Такое решение он принял, выходя на пенсию. Только по пути домой Эмилия Редвинг... поделилась с мужем рассказом отца. Сидевший за рулем Мартур был ошарашен. «Боже, правый!» — воскликнул он. «Ты уверена, что он отдавал себе отчет в том, что говорит?» «Удивительное дело. Отец находился полностью в здравом рассудке как раз те пять минут, пока ты отлучился». «Какая жалость, дорогая! Тебе следовало позвать меня?» «Неважно». Просто хотелось бы, чтобы ты присутствовал и все слышал. Я могу выступить свидетелем. Такая мысль доктору Редвинг покуда не приходила, но теперь она кивнула. Да. Как ты намерена поступить? Эмилия не ответила. Она смотрела на проносящуюся за окном Батскую долину с коровами, пасущимися тут и там, по другую сторону от железнодорожной линии. Солнце еще не зашло, но свет его был мягким, длинные тени лежали на склонах холмов. «Не знаю», — сказала, наконец, доктор. «Отчасти мне жаль, что я про это узнала. Эта тайна висела на отце, грузом вины, а теперь она стала моей». Она вздохнула. «Думаю, я обязана кому-то рассказать, но не уверена, что от этого будет какой-то прок». Даже если бы ты находился рядом со мной, доказательств никаких нет. Быть может, тебе стоит переговорить с тем детективом, с мистером Пюндом? Эмилия досадовала на себя. Ей никогда не приходило в голову, что тут может быть какая-то связь, но ей определенно следовало поделиться полученными сведениями. Сэр Магнус Пай, владелец огромного поместья, был жестоко убит, а теперь выясняется. что поместье это никогда не принадлежало ему по праву. Не по этой ли причине его убили? «Да», — сказала она, — «наверное, лучше будет поговорить с ним». Некоторое время они ехали молча. «А как насчет Клариссы Пай?» — спросил затем Артур. «Ты ей расскажешь?» «Думаешь, стоит?» «Не знаю, честное слово, не знаю». Они въехали в деревню, и, проезжая мимо пожарного депо, а потом мимо герба королевы и церкви за ним, оба, не отдавая себе отчета, думали об одном и том же. Что, если Клариса уже знает?